Глава двенадцатая Намного ярче. Настолько ярче, что мальчик невольно зажмурился и подвел свою спутницу поближе к стене. И не просто к стене. Они почти спрятались за стоящими на столе большими букетами цветов. Зал подавляет его. Почти такой же большой, как театр, с высоченным потолком. Потолок притворяется ярко-голубым небом, позолоченный фриз изображает виноградную лозу, А голенькие улыбающиеся херувимчики играют с барашками белоснежных облаков. Штофные обои такой невиданной красоты, что он потихоньку потрогал их рукой, уж не обман ли зрения С огромных портретов на стенах поглядывают строгие господа и дамы. Дамы в кружевных розовых чипцах с благожелательными улыбками поглаживают ручных сурков — а господа изображены либо на фоне атакующего флота, которым они, по всей видимости, командуют, либо просто позируют, гордо выпятив украшенную бесчисленными орденами грудь. Окна в глубоких нишах с видом на остров Святого Духа и мосты на Нормальм. Дирижер взмахнул палочкой. Небольшой оркестрик начал играть, вначале вкрадчивая тихо, чтобы привлечь внимание увлекшейся беседой публики. Кавалеры торопливо осушили стаканы и подали руку своим дамам. Оркестр играл все громче и все быстрее. Почти все в масках. Некоторые приходится держать перед лицом на специальной довольно длинной рукоятке. Другие маски из раскрашенной ткани с прорезями для глаз и губ. Такие держатся на завязках. А кое-у-кого маски просто огромные, изображают головы различных зверей. От неожиданности и испугаться можно». Элиас довольно долго вглядывался в лица. Он уже начал беспокоиться, когда, наконец, увидел знакомую фигуру, к счастью, без маски. Взял девушку за руку, улучил момент и подвел к подстилке. Та посмотрела на него так, как могла бы посмотреть на грязную лужу, неожиданно возникшую именно в том месте, куда собралась поставить ногу. Отвернулась и хотела было отойти, но он ее остановил. «Погодите!» Подстилка с брезгливым удивлением оглянулась. «Чего тебе?» «Я насчет Клары». «Как это «насчет Клары»?» Поднесла к носу Лорнет и начала разглядывать Элиаса и его спутницу. «Клара вам больше не нужна. Отпустите ее со мной». Прошло несколько мгновений, прежде чем мадам пришла в себя от удивления. Элиас потянул девушку за руку. предлагаю обмен это моложе и красивее надолго хватит это драная кошка из канавы подстилка засмеялась ходячий скелет и кто же по-твоему ее захочет и что на ней за тряпки и накрашена как орликин она приподняла подбородок девуушки пальцем и покачала вправо влево влево вправо Попыталась встретиться с ней взглядом, но ничего не вышло. «А что с ней не так?» У Элиаса задрожали губы от обиды. Все его труды, все насмарку. «Клара! Тут тебя предлагают выкупить. А разве ты моя рабыня? Я хоть раз заставляла тебя делать что-то, что тебе было не по душе? Разве ты не свободная женщина?» Клара ослепительно красива. Платье настолько тонкое, что кожа под ним просвечивает и придает ему розоватый оттенок. Высокая прическа, волосы сколоты изящными булавками с разноцветными головками. Она только что заметила странную парочку и пожала плечами. «Само собой, какая еще рабыня?» «А почему вы спрашиваете?» Она окинула зал взглядом высматривающего добычу коршуна. «Вот так». Подстилка повернулась к лесу. «Чтобы от тебя побыстрее избавиться, попрошу Клару вкратце поведать смысл нашего сотрудничества». «Что ты у меня делаешь?» Клара коротко засмеялась, но, видно было, она не понимает смысла игры. «Встречаюсь с господами, а они делают мне подарки, потому что я очень ласковая. Эти господа, понимаешь ли, соскучились по ласке». «А госпожа фон плат предоставляет мне комнату, где я могла бы их как следует приласкать». Внезапно подстилка выпрямилась и вытянула шею, схватила Клару за пояс, сделала страшные глаза и незаметно кивнула настроенного господина в тщательно волосок к волоску расчесанном парике и увешанном орденами мундире. Лицо скрыто маской. «Это он! Это же он, да? Фредерик Адольф?» «И никого рядом, Клара! Вот он твой шанс!» Клара упорхнула очень быстро. Элиасу даже показалось, что у окружающих дам всколыхнулись платья от произведенного ее ветерка. Подстилка повернулась к Элиасу. «Не хочу никаких неприятностей, боюсь, меня же и обвинят. Но если ты опять начнешь приставать ко мне или Кларе...» «Позову охранника, и тебя вместе с твоей поганкой выпрут отсюда коленом под зад!» И ушла вслед за Кларой по ее неостывшим следам.